Мировые заговорщики долго ждали, пока умрёт Франко, чтобы вернуть Испанию в лоно своего управления. Что они успешно и сделают после его смерти, широко используя для этого испанских выкрестов и предателей в 1975 году, борясь всю жизнь за интересы Испании. Франко тем не менее совершил перед смертью раковую ошибку. Он заранее составил все документы, где обговорил механизм передачи власти монархическому правительству, остановив свой выбор на молодом Хуане Карлосе де Борбоне. И несмотря на многочисленные письма своих сторонников, фалангистов, в которых те разоблачали закулисные переговоры монархистов как проявление международного заговора против Испании, что за свергнутой аристократией стоит сила масонства, еврейство и часть католиков, которая им подыгрывает, Франко своего решения не изменил, чем впоследствии зачеркнет все труды своей жизни по спасению Испании. Поэтому неудивительно, что после смерти Франко международный сионизм и иудеомасонство быстро оседлали испанскую элиту, в большинстве своём состоящую из испанских выкрестов. Стоит ли тогда удивляться, что Испания даёт Объединённой Европе отявленных предателей своего народа? Достаточно вспомнить о Ферресалано, будущего генсека Нато. Салана, это мелкое ничтожество, как человек и огромный позор для Испании. Выкормышь социалистов, этих дешёвых и продажных европейских марионеток. К орех вечно нашпиговывают агентами различных еврейских организаций Европы и масонских лож. Салана всегда работал против своей страны, усердно выполняя любые указания из Вашингтона, даже в ущерб своей стране Испании. Даже предатель из предателей Горбачёв назвал Салану марионеткой, выступая на встрече лауреатов Нобелевской премии мира. На смену этой американской марионетке В Испании появилась новая из той же социалистической сиономасонской конюшни, но еще более гнусная и подлая под именем Хосе-Мария Аснар. Имя этого подстрекателя и защитника американских военных и политических авантюр, как война против Ирака и вовлечения испанцев для участия в этой подлой войне за интересы США и Израиля, ненавистно даже испанцам. Оснар является ставленником испано-еврейской международной олигархии, а также всего на масонских структур Вашингтона и Лондона. Этот гнусный человечек недолго продержался у власти, и после лживой демогогии, последовавшей за серией терактов в Испании, народ с позором изгнал его из власти. Что уж при такой испанской элите говорить о короле этой страны Хуане Карлосе II, которого международное еврейство и масонские ложи назначили быть королём Испании. Главное, что требовалось со стороны этого назначенного короля слепое повиновение Лондону, поддержка Вашингтона и полная лояльность к испанскому и международному еврейству. Историческая правда состоит в том, что почти 7 веков Испания находилась под еврейским игом. Королевская Чита Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская в 1492 году освободили Испанию от еврейского ига, а в 1992 году под именем Хуан Карлос II, растоптав память о погибших испанцах и плюнув в лицо испанского народа, Да я у мадридской синагоге с израильским президентом слушал поминальную молитву в память об изгнанных испанских евреях и каялся перед евреями за то, что его предки изгнали их и не дали им больше грабить испанский народ. А раз Испания остаётся еврейской колонией, то естественно и желание раввинов заковалить её ещё больше. А для этого надо ещё больше разбавить испанский народ иммигрантами. И вот уже в 2000 году председатель комиссии ООН по вопросам народонаселения Джозеф Шэми в ультимативной форме диктует испанцам план спасения Испании и их благополучия. Для этого надо всего лишь до 2050 года принять и дать право на жительство и работу 19 миллионам иностранцев, то есть существующую квоту на въезд в страну мигрантов увеличить на 800 процентов с 30 до 240 тысяч человек. В противном случае, говорит этот Шеми, население Испании, насчитывающее сейчас 39,6 миллиона человек, сократится до 33 миллиона. Заметьте что все контролируемые еврейскими и масонскими структурами европейские и мировые СМИ не призывают правительства стран Европы принять меры для увеличения рождаемости в своих странах. Нет, они дают только один рецепт – раскрыть двери стран для широкой иммиграции, чтобы таким путем растворить государства, образующие народы этих стран, в потоке представителей других рас, а затем и размыть саму суть существования государств, как национально независимых территорий. Именно таков план мировых заговорщиков по уничтожению белой расы и превращению Европы в колониальную территорию с деградировавшим населением, которое евреи будут превосходить по интеллекту и разуму, что и обеспечит им лёгкость управления таким миром. А пока равнины Испании с радостью восприняли покаяние Хуана Карваса и его углумление над памятью испанского народа. Совсем недавно он возлагал венки в Греции к могилам умерших там сефардов, испанских евреев. Так низко ещё не пал ни один лидер ни одной страны даже когда единственный из европейских руководителей германский канцлер Вильгельм Брандт, кстати, член комитета 300, извинился в Варшаве перед еврейским народом за годы Второй мировой войны, то его подвергли за это жестокой критике не только немцы, но даже сами поляки. Поэтому испанскому народу ничего хорошего ждать от назначаемых марионеток Даже в сане короля не приходится. И Испания опять становится еврейской колонией. Тем более, что столица для этого есть. Ведь недаром древний Толедо раввины долго называли вторым Иерусалимом.